Созданная правовая основа позволяет довести до конца процесс реабилитации жертв сталинских репрессий. Если ранее к нему были причастны в основном органы прокуратуры, суда и государственной безопасности, то теперь процесс реабилитации существенно демократизирован. В этом деле государственным органам оказывают большую помощь штатные, областные, районные и районные в городах комиссии советов народных депутатов по вопросам восстановления прав реабилитированных, созданные в соответствии со статьёй 9 Закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине. С августа 1992 года По январь 1993 года комиссиями было рассмотрено свыше 10 тысяч заявлений граждан и выплачено по их решению 136 миллионов 225 тысяч рублей за конфискованное имущество. Как выше уже отмечено, Кабинет министров Украины своим постановлением от 18 февраля 1993 года утвердил также и новую редакцию «Положение о комиссиях Советов народных депутатов по вопросам о восстановлении прав реабилитированных». В данном положении отмечено, что главными задачами комиссии являются решения вопросов, связанных с С установлением фактов раскулачивания, административного выселения, возмещения материальных убытков, выплатой денежных компенсаций реабилитированным, которые отбывали наказание в виде лишения свободы или принудительного помещения в медицинские учреждения, восстановлением жилищных и других прав граждан, реабилитированных прав. В соответствии с законом Украины о реабилитации жертв политических репрессий на Украине. Комиссии также оказывают помощь гражданам в получении необходимых документов, организовывают публикацию сообщений о реабилитации в прессе или иным способом, информируют общественность по месту работы или проживания реабилитированного заслушивают информацию соответствующих должностных лиц о реабилитации, а также об оказании помощи реабилитированным и их семьям. В заседаниях комиссий могут принимать участие и лица, которые подали заявление о разрешении вопросов, отнесённых к их компетенции. Реабилитация в настоящее время происходит под контролем комиссии Верховного Совета Украины по делам ветеранов, пенсионеров, инвалидов, репрессированных и воинов интернационалистов. На её заседаниях регулярно обсуждаются проблемы, связанные с реабилитационным процессом. Так, 17 января В 1992 году на расширенном заседании комиссии с участием председателей и секретарей областных комиссий по вопросам восстановления прав реабилитированных были проанализированы результаты применения закона о реабилитации жертв политических репрессий на Украине после вступления его в действие. Обсуждение показало, что лица, реабилитированные по закону России о реабилитации жертв политических репрессий и проживающие в настоящее время на территории Украины, были лишены возможности получать положенную им компенсацию. Возникли проблемы с реабилитацией граждан Украины которые были репрессированы в Германии, Польше, Чехословакии и других странах бывшего социалистического содружества. Действующий на Украине закон не решал проблему реабилитации тех, кто подвергнут репрессиям на территории украинского государства по законодательству РСФСР.